Глава четырнадцатая Красный шарик стремительно летел вперёд, сворачивая из коридора в коридор, поднимаясь и спускаясь по лестницам, окончательно меня запутывая. Сейчас я не смогла бы найти выход отсюда, даже если бы очень захотела. Наконец он привёл меня в полуподвальное помещение. Здесь не пахло сыростью, но было на порядок холоднее, чем наверху. Коридор передо мной перешёл в арку, берег которой стояла деревянная перегородка тёмная и массивная даже на вид. Шарик на несколько секунд замер перед преградой, а потом резко завибрировал, будто подпрыгивая на месте от нетерпения. "Что? не понимающе спросила я. Зачем ты привёл меня сюда? Это тупик". Шарик снова запрыгал, только теперь не вверх-вниз, а из стороны в сторону, у самой перегородки, почти касаясь её. "Дурацкое место, ничего не понятно, и шар ты идиотский. У тебя настройки сбились?" Я досадливо пнула перегородку. От неё вдруг пошёл гул, словно я ударила по большой бочке, а затем в цельный на первый взгляд поверхности прорезалась форма двери. «Ну ничего себе спецэффекты!» Поражённо ахнула я, глядя, как эта дверь открывается. Шарик сразу скользнул в образовавшуюся щель. Мне пришлось подождать, пока она откроется пошире. Я немного нервничала, что потеряю своего проводника и тогда сама потеряюсь, но оказалось совершенно зря. За дверью обнаружилась комната, тёмная и пустая. «Зачем ты меня сюда привёл?» — спросила я вслух, только чтобы услышать человеческий голос. «Видимо, тебе понадобилось чистое бельё», — ответила темнота. Нервы не выдержали очередного потрясения, и я завизжала. Тут же вспыхнули яркие шары под потолком, освещая огромную комнату. Я проморгалась, привыкая к свету. И разглядела что вдоль стен расположились стеллажи под потолок. На полках лежат аккуратные стопки тканей. «Интересно, что это за место?» «И кто говорил о белье?» «Ну так чего ты припёрлась среди ночи?» — раздался прямо передо мной тот же голос. «Не могла пораньше прийти?» Я глянула вниз. В двух шагах от меня стояла женская копия того старика-привратника. Только в отличие от него, волос у неё на голове росло столько, что они топорщились в разные стороны из-под ночного чипца. Крупное тело незнакомки было укутано в халат из тёплой фланели. А в вырезе халата виднелась сорочка, наглухо застёгнутая под самый подбородок. Дама зевнула во весь рот и недовольно уставилась на меня. «Здравствуйте!» — наконец нашлась я. «Не зауди, говорю, — чего надо?» — ворчливо отозвалась женщина и не дождавшись быстрого ответа, спросила сама. Ректор прислал, я кивнула. Новенькая. Снова кивнула. Но так бы сразу и сказала. Буркнула она, развернулась и ушла. Что? Эй! возмутилась я. Вы куда? Что вообще здесь происходит? Но женщина уже вернулась, держа в руках стопку белья. Не ей, мне. Она бухнула стопку на стол у самой двери. «Меня зовут госпожа Бергенам. Так ко мне и обращайся. Я в этой академии можно сказать самое главное и ответственное лицо — Костелянша. Если тебе понадобится решить любой хозяйственный вопрос, приходи сюда. Как зовут?» «Инна Оленьева», — автоматически ответила я, всё ещё находясь в ступоре. Женщина, то есть госпожа Бергенам, достала из ящика стола толстенный грузбух и взобралась на массивный стул, жалобно скрипнувший под её весом. «Инна», — в полголоса повторила она, добавив, «Имя рода тебе здесь не понадобится. Теперь ты одна из лейф". А потом начала выписывать в тетради ровные строки. «Что вы пишете?» Даже не видя, что именно она там выводит, я понимала, что моё имя значительно короче. Оно не может занимать несколько строк к ряду. Госпожа Бергенам проигнорировала мой вопрос, продолжая писать, а потом развернула грозбух ко мне. Протянула гусиное перо с чернильной каплей на конце и велела. «Расписывайся». «Не буду». Я даже сложила руки на груди, чтобы меня не заставили подписать непонятно что. «Может, она хочет, чтобы я всё время обучения ей белье стирала или полы мыла?» «Так вот, на такое я не соглашалась, когда ехала в эту академию. Меня и так привезли сюда против собственной воли. А ещё хотят, чтобы я на них батрачила». Госпожа Бергенам снова развернула грозбух. Укоризненно на меня посмотрела, прежде чем прочесть только что написанное. «Постельное бельё, два комплекта. Полотенце — две штуки. Формы ежедневные — две штуки. Чулки — две пары». Я уже поняла, что это список выдаваемых мне вещей. Стало неудобно перед женщиной, которую я оторвала ото сна. Ещё и задерживаю, не позволяя скорее вернуться в постель. «Извините, госпожа Бирминбам». Я смиренно вздохнула. «Бергенам!» Ряпкнула она так, что стеллажи затряслись. «Да-да». Я поспешно схватила перо. «Где подписать?» Костелянша ещё долго ворчала, что со мной хлопот не оберёшься. Это она сразу поняла. Я старалась не возражать, чтобы скорее уже уйти отсюда. Но когда оказалась за закрытой дверью, которая вновь слилась с перегородкой, задалась главным вопросом. «А куда мне идти?» К счастью, красный шарик замигал впереди, привлекая внимание, и я с облегчением зашагала следом за ним. Шли мы так же долго, вот только теперь лестницы часто вели вверх, а потом проводник и вовсе привёл меня в башню. «Ты уверен?» сомнением поинтересовалась я у шарика, но он уже мигал за поворотом. «Дело в том, что лестница здесь оказалась винтовой, к тому же неосвещённой» и я прибавила ходу, чтобы не остаться без своего единственного источника света. Поднималась я долго. На каждом лестничном пролёте располагались четыре двери, но мой проводник вёл меня всё выше и выше. Когда я в уже запыхалась и решила, что дальше не двинусь, шарик замигал возле очередной дверцы. Ну, наконец-то. На этот раз я не стала дожидаться подсказок и просто толкнула створку. Она легко поддалась, я оказалась в небольшом помещении. Здесь тоже было темно, но неяркий свет пробивался из-за приоткрытой двери справа, поэтому я, не раздумывая, шагнула туда. Это оказалась небольшая комнатка. Похоже, как у нас в общежитии при колледже, только мебель другая. Вместо советского лакированного шифоньера массивный шкаф с толстыми стенками и резьбой на двери. У небольшого окошка тяжёлый стол с разбросанными книгами и свитками. Рядом деревянный стул, со спинки которого свисает халат. У противоположной стены стояла кровать с высокой периной и горой подушек. Сейчас она была расстелена. На ней сидела девушка с синими волосами и, прижав к груди книгу, с опаской смотрела на меня. Я даже не стала жмуриться или щипать себя. Похоже, привыкла, что внешность у местных обитателей весьма незаурядная. Кроме волос, девушка выделялась неимоверно белой кожей и огромными фиолетовыми глазами. Таких девочек рисуют в японских аниме. Никогда бы не подумала, что встречу подобную личность вживую. «Привет», — я решила быть вежливой. «Добрый вечер», — девушка настороженно кивнула. «Ты моя новая соседка». «Похоже на то». Я махнула кипой белья, которую всё ещё продолжала держать в руках. «Значит, это твоя комната рядом. Идём, я покажу». Она легко соскочила с кровати, накинула халат на такую же, как у госпожи Бергенам, целомудренную ночную рубашку и прошла мимо меня, обдав ароматом сирени. Оказывается, слева находилась ещё одна комнатка, точное отражение правой. Я бросила вещи на кровать и протянула девушке руку. И на Оленьева!» — я добавила с тоскливым вздохом. Хотя Эмирода уже не имеет значения. Она пару секунд удивлённо смотрела на мою ладонь, затем пожала плечами и протянула свою руку, параллельно моей. Я засмеялась и пожала её ладошку оказавшаяся прохладной и очень узкой. «Меня зовут Элиана», — ответила моя новая соседка. «Я из Эльфирии». Э, «Это твой город так называется?» «Нет». Она слегка улыбнулась. «Мой мир». «А ты уже прошла вступительное испытание? Какая у тебя стихия?» Раскрывать карты и говорить, что моя магия проснулась без всякого испытания, не очень хотелось, поэтому покачала головой. «Ректор сказал, испытание будет завтра». «Ладно». «Пойдём, покажу тебе наше жильё». Квартирка состояла из общей прихожей, санузла и двух спальных комнат. Помещение было небольшим, компактным, но довольно удобным. А санузел порадовал вполне приличным клозетом и душем с горячей водой. При входе в прихожую нужно было хлопнуть в ладоши, и тогда загорался светящийся шар. Правда, в вечернее время все они светили в полсилы, сколько ни хлопай. «Режим!» Подтвердила моя опасение Элли и посоветовала: "Ты ложись спать. Лучше мы утром поговорим. Здесь не приветствуется ночная жизнь". Я решила послушаться совета, тем более что сильно устала за последние дни. Утро вечера мудренее, как говорила моя бабушка. Поэтому я расстелила постель, нашла в выданных мне вещах дурацкую старомодную ночнушку и забралась под одеяло. Было непривычно тихо после ночёвок в лесу, но я неожиданно быстро уснула. Мне снился Арден, который уходил от меня прочь, несмотря на то, что я звала его и тянула к нему руки. Утром меня разбудил высокий звук. Он ворвался в сонный мозг назойливым писком. Сначала я решила, что писк мне просто снится, и машинально отмахнулась. На следом меня шибануло легким ударом тока. Не больно, но неприятно. Я тут же вскочила и наткнулась на красный шарик, висящий в воздухе у меня перед носом. Первые несколько секунд просто таращилась на него, селясь вспомнить, где я и что со мной. Потом шар издал противный писк ещё раз, и я поняла. Этот гад имеет функцию будильника. Это он шабанул меня током. Ну, зараза, погрозила ему кулаком. Затем посмотрела в окно. Там небо только-только начинало сереть. Зачем этот гад разбудил меня в такую рань? Внимание, Лейвина. Приоритетное уведомление. Раздался песклявый голосок. От неожиданности я вздрогнула, а шарик замигал, привлекая внимание. «Это ты, что ли, кочерыжка?» Я присмотрелась к нему внимательнее. Шарик радостно запрыгал, а затем я снова услышала его голос. Доступительного испытания осталось 30 минут». «Что?» Я моргнула. «30 минут? Что же ты не разбудил меня раньше?» Сон как рукой сняла. Я вскочила с кровати и бросилась в душ чуть не забыв прихватить полотенце. По пути едва не снесла с ног Элиану, которая как раз выходила из душа. Синеволосая девушка бросила на меня понимающий взгляд, но ничего не сказала. С такой скоростью я ещё ни разу в жизни не собиралась, и не потому что боялась опоздать на испытание, а потому что стоило только замешкаться или замечтаться, и дурацкий шар постоянно бил меня током. В отместку я решила его как-нибудь обозвать. Но пока ничего подходящего в голову не приходило. А потом возникла очередная проблема. Умывшись, разобравшись в местной одежде и кое-как пригладив волосы, я поняла, что мне нужна помощь с Никак не получалось самостоятельно приладить на голову эту конструкцию. «Элиана», — взмолилась я, подойдя к соседке, — «как надеть эту штуку?» Сама синеволосая уже стояла при полном параде. Только лицо ещё не прикрыло вуалью. «Сначала надо хорошенько зачесать волосы наверх, собрать в пучок», — проинструктировала Элли, окинув меня внимательным взглядом. «Сколоть на макушке как можно выше и потом надеть Энен так, чтобы твой пучок оказался внутри него». Я честно попыталась проделать всё это. В стопке белья, выданного Костеляншей, обнаружился матерчатый мешочек со шпильками, похожими на те, которыми пользовалась моя бабушка, и простой гребешок. Но вот беда, у меня не получалось колоть ими свои непослушные волосы. Пряди выскальзывали, будто нарочно. «Садись!» — вздохнула Элли, понаблюдав за моими мучениями. «На первый раз помогу». Она быстро собрала мою гриву на макушке, не упустив ни одной волосинки, ловко скрутила в тугой жгут и уложила виток завитком этакой пирамидкой, затем закрепила шпильками, после чего накрыла пирамидку Эненом. Последний штрих. Улыбнулась, поймав в зеркале мой напряжённый взгляд. Как оказалось, Энен держался на голове за счёт широких лент, которых не видно под вуалью. Ленты проходили крест-накрест под подбородком, затем опоясывали шею и завязывались простым узлом. Вот и всё, — сказала Элли, отпуская меня. Я скептично осмотрела себя. Теперь из открытых частей остались только руки и лицо. Но последнее следовало скрыть под вуалью и в таком виде мне придётся ходить?» От этой мысли хотелось взвыть в голос, но времени не было. Поблагодарив Элиану, я бросилась из комнаты вслед за шаром.